Глава 17. Архипова оказалась ростом выше Макса и шире меня, Розы Леопольдовны, Кисы и всех котов и собак вместе взятых. «Здрасте!» — зашептала она. «Еле доехала, так рыдала!» «Плохо себя чувствуете?» — насторожился Вульф. «Нет, нет!» — возразила гостья. «Душили слезы радости. Не мечтала стать свидетельницей эпохального события». «Вы разрешите сообщить потрясающую весть нашему сообществу?» «Цветение дюминикумуса — это как, ну, открытие Антарктиды!» «Пожалуйста, говорите, кому хотите!» — кивнула я. Архипова ринулась в холл, пол загудел под ее шагами. «Куда она?» — прошептала Крауза. «Наверное, сильно нервничает», — так же тихо ответил Макс. «Захотелось свежего воздуха глотнуть». «Бух-бух-бух!» — бух, раздалось из коридора, и в столовую влетела Сюзанна, таща три огромных баула. «Дело займет минут пять, не больше!» — затораторила гостья, вытаскивая из багажа треногу. «Сейчас! Камера! Мотор!» Архипова живо установила аппаратуру и начала улыбаться в объектив. Салют всем любителям по линии видных Я нахожусь у прекрасной, красивой, умной Евлампии Романовой Сейчас вы ее увидите, дорогая, покажитесь Делать нечего, я встал около тетушки Вот она, наша героиня, мурлыкала Сюзанна У нее расчудесный муж, вы с ним познакомитесь Ой, а где он? Ушел Супруг занят, улыбнулась я «Полюбуйтесь на Дюмени, который вот-вот кого-то родит!» гости зааплодировала и подошла к столу. «Обещаю вам, мы не упустим момент появления на свет чего-то чудесного! И, конечно, Маки поможет! Ой, я ж его не вынула! Сейчас! Вы пока повосхищайтесь роскошным молодым Дюмени!» С этими словами Архипова, громко топая, опять унеслась. Я осталась одна. Сначала я стояла, старательно улыбаясь. Потом мне пришло в голову помахать рукой и сказать «Доброе утро». Послышалось тихое хихиканье краузы. Роза Леопольдовна показала рукой на окно, за которым сгустилась темнота. «Хорошего вечера!» — изменила я приветствие и прибавила. «Вкусного ужина!» В тот момент, когда я ощутила себя клинической идиоткой и уже собралась удрать куда подальше, вернулась Архипова. На руках у нее сидела странное животное толще наших мопсов. «Маки с нами!» — завопила Сюзанна. «Всю ночь мы проведем вместе. Всем пока! Я ухожу из кадра, но камера будет работать». «У нас дома собаки, коты и хомячки», — холодным голосом произнесла Крауза, когда Архипова села в кресло. «Кого вы привезли?» «Его зовут Македонский», — умильным голосом произнесла Толстушка. «Сыночка нельзя одного оставить надолго». «Он кто?» — не удовлетворилась ответом Краузы. кот объявила женщина. «Мать?» Пустынная собака. Отец — овцовый кошак. Спасла Македонского. Он погибал на вокзале. Мог попасть под поезд. Маки здоров, не волнуйтесь. Есть сертификат о прививках. Корм привезла, не вас. Спит он всегда со мной. Спит? Переспросила Роза Леопольдовна. Вы к нам жить приехали? Конечно, кивнула Архипова. «Невозможно упустить момент появления на свет нового Полиньевидного. Это историческое событие. Стану первым исследователем, который запечатлел роды». «А лампа тогда кто?» — прищурилась Крауза. «Ну, хозяйка дома», — весело улыбнулась Сюзанна. «Я председатель общества полиневидных и...» Роза Леопольдовна прищурилась. «Вы у нас в гостях». Мы вас не звали, сами напросились. Ладно, хорошо. Показали растения. И что? Поставили камеру. Спросила разрешение. Куда деваться вежливым людям, когда к ним пристали? Разгневалась Крауза. Мы в вашем обществе не состоим. Ладно, хорошо. Сделали вид, что все в норме. Но ваш кот точно не нужен. Но начала незваная гостья. Все! отрезала Роза Леопольдовна. «Хватит! Уходите!» «Куда?» — прошептала Архипова. «Домой!» «Евлампия звонила вам, потому что в магазине дали памятку с вашим телефоном». У меня звякнул мобильный, я посмотрела на экран. «Эсэмэска от Макса. Поднимись в кабинет». «Уже поздно!» жалобным голосом произнесла Сюзанна. «Почти стемнело». Я бочком-бочком подкралась к выходу в холл и удрала, оставив Краузе одну разбираться с фанаткой поленьев в горшках. Когда я вошла в кабинет, Вульф, сидя у компьютера, быстро сказал. «Паша, лампа тут. Сейчас прибежит Костин». И действительно... Не прошло и пяти минут, как я увидела Володю, одетого в спортивный костюм. «Говори теперь», — велел Макс Чернову. «Выведи изображение на плазму», — попросил Вовка. «Мне удобнее, когда собеседника вижу». Макс щелкнул пультом, и на экране, который висит между книжными полками, появился Чернов. «Рылся в разных местах», — начал он. Думал, может, еще какую подходящую Анну Ивановну Корнилову найду. И вообще, запустил поиск по всем интересным нам фамилиям. Стал копаться в биографиях разных людей, туда залез, там поглядел. И нашел старую публикацию в несуществующей теперь газете «Клубничка». «Была такая», — засмеялась я. «Одно из первых желтых российских изданий». «Статейка посвящена эликсиру бессмертия», — продолжил Павел. «Совсем смешно», — буркнул Костин. «Ты решил стать графом Калиостра? «Не отказался бы», — кивнул Чернов. «Но речь не обо мне, а о Гончаровых, об отце, матери и деде Ирины Петровны». Они в самом деле известные врачи, занимались проблемой продления жизни людей. В самом начале 90-х, когда в России черт знает, что творилось, братки по улицам бегали, проститутки по шоссе маршировали, вчерашние школьники в институт поступать не хотели, тусили по клубам, торговали в киосках, развал был везде. Вот в эту разруху Егор Филиппович Казакин, дедушка Ирины по материнской линии, открыл центр Столетия. Он пообещал народу продлить жизнь минимум до века. Только надо пройти специальный курс омоложения. К пластическим операциям данное заведение отношения не имело. Чернов сделал глоток воды из бутылки и снова заговорил. Там занятия особой гимнастикой, массаж, пропаганда правильного питания, лекции психолога о саморазвитии. «Сейчас такого полно!» — воскликнула я. А в начале 90-х казакин был пионером здорового образа жизни. Какой кот? Сливочки выпивает. Тот, который первым к банке с молоком прибежал. К Егору потянулись люди. Никакого обмана не было. Пациенты получали все обещанное в рекламе. Но не каждый мог подключиться к программе. У человека не должно было быть хронических заболеваний. «Сколько лет было Егору?» — уточнил Костин. На момент открытия заведения стукнуло 55. Внешне он выглядел лет на 20 моложе. Он был лучшей рекламой своего медцентра. И надо отдать должное. Ему удавалось изменять тех, кто обращался в столетие. Люди теряли вес. К ним возвращалось хорошее настроение. Казакин взял на работу правильных специалистов, Учтите, на дворе стояло самое начало 90-х. Армии разных учреждений, которые предлагают народу заняться своим здоровьем, не было. А кое у кого тогда уже появились деньги, и возник страх. Я разбогател, а вдруг сейчас умру, не успею насладиться богатством. Если в заведении все было хорошо, без обмана, был положительный результат. «То почему клубничка заинтересовалась заведением?» — удивилась я. «Это издание специализировалось на пересказе всяких слухов, сплетен». Корреспонденты не стеснялись придумывать новости. Запускали жирных уток. Тираж зашкаливал. Читатели приходили в восторг от сообщений вроде «Певца Н. застали в грим-уборной вместе с балериной К. Муж танцовщицы выбросил Н. в окно с 15-го этажа». Сладкоголосый Соловей вскочил и помчался голым прочь. Его догнала на машине собственная жена. Пара через три часа улетела в Нью-Йорк. Муж балерины выгнал Ка из дома, не отдал ей всех семерых общих детей. И ведь никто из обожателей клубнички не выражал недоумения, как человек, который спланировал с большой высоты, может встать и спокойно уйти.